Глава седьмая. Процесс восстановления. Поздравляю, вам удалось. Вы спаслись от человека, который вас обижал и смогли постоять за себя. Я рад, что вы, наконец, разорвали эти нездоровые отношения и приняли решение двигаться дальше. Должен сразу сказать, в одиночку вам с этой задачей не справиться. Человек, которому предстоит восстановление после того, как на него постоянно давили, понижали его самооценку, запугивали, вгоняли в депрессию, очень нуждается в поддержке со стороны. Постарайтесь не контактировать с людьми, которые пытаются с вами конкурировать, обожают обесценивать других и отпускать в их адрес резкие комментарии и всеми теми, кто будет мешать вам на пути вашего восстановления. Прежде чем мы углубимся в эту тему, позволю себе повторить – В первую очередь убедитесь, что вы действительно в безопасности. Жертва или победитель? Для начала постарайтесь взглянуть на себя по-новому. Спросите себя, кого вы видите, глядя на себя в зеркало? Вы жертва? Или простофилия, которая попался на уловку манипулятора? Или вы победитель, который прошел через ад, но сохранил свою целостность, не позволил никому разрушить свою личность? Если вы положительно ответили на первый вопрос, крайне важно собрать волю в кулак и побороть синдром жертвы. Жалость к себе вам ничем не поможет. С таким настроем вы легко снова упадете в пропасть, из которой выбирались с таким трудом. Не позволяйте себе снова становиться приманкой для нарцисса. Нельзя отрицать того, что с вами произошло. Да, вы пережили очень болезненный опыт, но вы же порвали с абьюзером. Значит, у вас достаточно воли и энергии. Подумайте обо всех тех замечательных возможностях, которые открываются перед вами теперь, когда вы стали свободны, и воздержитесь от негативных комментариев в свой адрес, никому и ничему не позволяйте усомниться в своих решениях, теперь вы знаете, что вы в полном порядке. Никто не может вас назвать сумасшедшим, вы можете начать новую, замечательную жизнь, но для этого приучите себя смотреть на свое прошлое в правильном контексте. Проанализируйте свои отношения с нарциссом, попробуйте вспомнить ситуации, в которых вы предпочли молча терпеть и не пытались постоять за себя. Представьте себе эти эпизоды во всех деталях и, возможно, сделайте соответствующие заметки в личном дневнике. Можете разозлиться или накричать на себя прошлого за то, что когда-то проявили глупость и не смогли достойно ответить обидчику. Выпустите пар. Чуть позже вернитесь к той ситуации и оцените ее по-другому. Подумайте о том, что, промолчав и не вступив с сабьюзером в перепалку, вы, возможно, спасли себе жизнь. Или просто не усугубили ссору и тем самым не испортили окончательно день. Признайте, что вы промолчали тогда не потому, что струсили, а потому что просто пытались выжить. Если вы посмотрите на прошлые события в таком свете, это поможет вам стать увереннее. И поверьте мне, ничто не пресекает насилие так быстро, как уверенность в себе. Я научился бороться за свою самооценку, и это помогло мне больше не вступать в абьюзивные отношения. Нарциссам ужасно не нравится, когда нас полностью устраивает наше собственное общество, и мы ни в ком не нуждаемся. Очень важно вернуть себе самооценку. Поищите группы, мероприятия, книги или фильмы, которые помогут вам это сделать. например Если у вас латиноамериканские корни, послушайте прекрасную национальную музыку, начните учить испанский, если еще не владеете им. Глубже изучите культуру, поэзию своей страны и региона. Все это поможет вам взглянуть и на себя совершенно обновленным взглядом. Если вы представительница прекрасного пола, запишитесь в какую-нибудь группу для женщин, найдите себе увлекательное хобби или клуб, ориентированный на дам. Вы можете поехать на базу отдыха для женщин, если это не выходит за рамки вашего бюджета, и провести недельку среди невероятных, сильных представительниц вашего пола и зарядиться их энергетикой. Еще можно познакомиться со своими сверстниками, которые пытаются сделать что-то интересное или полезное для общества. Если вы молоды, попробуйте найти друзей, склонных к творчеству, например, тех, кто интересуется искусством или играет в любительской группе. Ищите людей, которые занимаются волонтерством, например, помогают бездомным или представителям любой другой маргинализируемой группы. Они с благодарностью примут вашу помощь. Как только вы окружите себя счастливыми, позитивными людьми, произойдет чудо. Счастье намного заразительнее, чем горе, и как только вы его испытаете, вы будете жалеть, что раньше не пытались за него бороться. После окончания колледжа я целый год не мог найти работу по специальности. Это был нелегкий год, я прятался ото всех своих старых знакомых, потому что мне было стыдно, что я до сих пор не нашел применения своим знаниям. Мало того, что я окончил колледж с эмоциональной травмой, порвав со своей очередной нарциссической подружкой, У меня еще не было абсолютно никаких перспектив, несмотря на то, что я отлично учился в колледже и написал глубокую исследовательскую работу. Мне нужно было обрести хоть какую-то отдушину и наполниться позитивом. И вот через какое-то время я обнаружил отличную местную волонтерскую группу Dirt Clots, комьи грязи, члены которой встречались раз в неделю во второй половине дня и выполняли работы, чистили водосточные трубы, проводили дезинфекцию игрушек, за которые такие низкобюджетные организации, как детские сады или другие конторы, не могли заплатить. Эти люди помогли мне обрести надежду. Все они объединили свои усилия ради одной единственной цели — помогать другим. Покончив с насущными делами, мы отправлялись в бар пропустить покружки пива и пообщаться. Я с большим сожалением уходил из этой группы, когда меня взяли на первую работу помогли мне понять, что мне нечего стыдиться. Да, я был безработным выпускником, меня никто не звал на работу, но на этом жизнь не заканчивалась. Они показали мне, что я хороший парень, друг и вообще эмпатичный человек, который считает, что людям нужно протягивать руку помощи. И пока я трачу свою энергию на что-то позитивное, я вправе собой гордиться. Еще один важный момент. Обязательно нужно научиться выстраивать и отстраивать личные границы. Подойдите к этому вопросу со всей тщательностью, и вы сослужите себе огромную службу. Думайте о тех, кто воодушевляет вас, помогает почувствовать себя частью общества и всегда с радостью привлекает вас к самым разным начинаниям. Составьте список таких людей, постарайтесь проводить в их окружении как можно больше времени. Даже если вы встречаетесь всего раз в месяц, постараайтесь сделать что нибудь чтобы дать им понять насколько они для вас важны. затем составьте второй список с именами людей в обществе которых вы чувствуете себя незначительным и ничего страшного если в него войдут ваши родственники или даже близкие друзья. Мы часто завязываем отношения которые нам не очень то нужны или которые рано или поздно себя исчерпывают возможно в старших классах вы были близкими друзьями но теперь отдалились. Вам вовсе не обязательно продолжать держаться за эту связь, она вам больше не нужна. В случае с родственниками постарайтесь подумать, как можно оптимизировать свои краткие визиты, чтобы вам не пришлось проводить у них слишком много времени, когда у вас есть более интересные занятия. Если ваша сестра постоянно отвлекает вас от ваших занятий, представьте, как говорить ей, что вам нужно время на себя, друзей или работу. Скажите ей, что вы ее любите, но не можете каждый раз прибегать по первому ее зову. Возможно, придется придумать какую-нибудь неубедительную отговорку, вроде «я бы с удовольствием, но ужасно занят». Скорее всего, вам не поверят, но не переживайте по этому поводу. Вы совершенно не обязаны тратить на кого-то свое время. Оно принадлежит исключительно вам. Кроме того, вам нужно четко дать понять окружающим, Какие действия и какое поведение с их стороны вы считаете недопустимыми по отношению к себе? Что для вас неприемлемо? Может быть, вас раздражают определенные шутки или люди, которые не стесняются отпускать грубые комментарии или любят фильмы ужасов? Скажите им прямо, что не желаете тратить на это свое время. Просто вежливо откажитесь встречаться с ними и займитесь чем-то, что вам по душе. Мы живем в огромном интересном мире, и вам совершенно не обязательно дружить с тем, кого вы с радостью вышвырнули бы в окно или кто любит смотреть фильмы со сценами насилия, тогда как вы не испытываете от этого ни малейшего удовольствия и вам просто хочется лечь спать пораньше. Чтобы отстоять свои личные границы, вам нужно окружить себя людьми, которые с уважением отнесутся к вашим чувствам. Если кто-то вас игнорирует или не слушает, когда вы открыто выражаете свое неудовольствие по поводу происходящего, этот человек не заслуживает того, чтобы вы тратили на него свое время. Если вас оскорбляют или утверждают, что вы слишком нежный, когда вы пытаетесь настоять на своем, считайте это сигналом того, что вам больше не о чем разговаривать. Займитесь самообразованием прежде чем завязывать новые отношения очень важно как можно больше узнать о насилии и о том что такое газлайтинг и изучить его признаки иначе вы вполне можете вновь оказаться в дурной ситуации убеждая себя что на этот раз все будет совершенно иначе если вы заранее узнаете о привычках партнера абьюзера вы сможете от него избавиться до того как станете жертвой бомбардировки любовью или попадетесь в ментальные ловушки Чем быстрее вы дадите абьюзеру отворот-поворот, тем лучше. Зачем вам очередной нарцисс? Для начала предлагаю ознакомиться со следующей литературой. Первое. Нездоровая любовь. Что делать, если ты вечно не прав Энн Джонс, Сьюзан Шектер. Второе. Как распознать и реагировать на вербальное оскорбление? Патрисия Эванс. Третье. Боюсь уйти, но страшно оставаться. Как скрыться от насилия в семье? бари Гольдштейн. Четвертое. «Остаться или уйти» Ланди Бэнкрофт и Джон А. кей Патриси. Пятое. «Не оставляя следов. Нефизическое насилие мужчин над женщинами» Доктор Мэри сьюзен Миллер. Я легко мог бы написать целую книгу с рекомендациями, но эти работы считаю наиболее достойными внимания. Помимо этого, вы можете поискать любую группу поддержки онлайн, записаться на очную групповую психотерапию или обратиться в другие организации, где вам помогут понять, что с вами произошло и почему. Помните о том, что вы выжили, и это прекрасно. Ваша следующая цель – начать получать от жизни удовольствие. Полюбите себя. Я знаком с огромным числом удивительно умных, невероятных людей, которые считают себя совершенно невыдающимися. Это просто поразительно. Одна моя подруга, у которой аж три работы, почему-то обзывает себя лентяйкой, когда решает один день отдохнуть. Другой знакомый, замечательный отец, который постоянно играет и проводит время со своими детьми, утверждает, что просто их развлекает, несмотря на то, какой большой вклад он вносит в их развитие и становление. Невероятно умные женщины постоянно сомневаются в себе на работе. Мы с моим психотерапевтом очень долго работали над моей убежденностью в том, что я эгоист. Каждый раз, когда я не хотел покупать своим девушкам подарки, Даже если причина была в том, что у меня совершенно не было денег, или жертвовать ради них своим временем, мне казалось, что я веду себя эгоистично. Если мерить всех тем же Аршином, то эгоистами можно было окрестить всех окружающих, однако я почему-то так не считал. Я спросил своего психотерапевта, как найти баланс между чувством вины и своими потребностями, и она предложила мне одно интересное упражнение. «Попробуй просто сказать себе, я эгоист». И в качестве иллюстрации образа «Я лучше других» она наклонила голову на бок и уперла руки в бока. «Просто попробуй это сделать и посмотри, что выйдет. Побудь временно эгоистом». Конечно, это сработало не сразу. Но в конечном итоге мне удалось прийти к тому, что мое решение сбежать семейного торжества или не встречаться с другом, постоянно требующим внимания, Действительно, со стороны могло показаться эгоистичным, но на самом деле в этом не было ничего страшного. Своим решением я не причинял вред другим людям, я просто выбирал то, что мне было нужнее на данный момент. Смысл жизни не в том, чтобы кому-то угождать или делать одолжение, а в том, чтобы самому решать, чем и когда заняться. Попрактикуйте радикальное прощение. Это может прозвучать странно, но прощение способно помочь жертве намного больше, чем абьюзеру. Радикальное прощение подразумевает признание факта, что если не простить обидевшего вас человека, именно вы, а не ваш обидчик, будете жить во власти гнева и негатива. На прощение наверняка потребуется определенное время, и это совершенно нормально. Попробуйте практиковать медитацию – описать в дневнике свой опыт или даже написать абьюзеру гневные письма и порвать их в клочки. Потом подумайте о том, что абьюзеру наверняка тоже грустно. Люди, которые стремятся навредить окружающим, зачастую сами испытывают боль. Вероятнее всего, в детстве они столкнулись с ужасным насилием, имеют низкую самооценку, борются с постоянным негативом или нехваткой поддержки со стороны окружающих. Я не пытаюсь никого оправдать, однако немаловажно учитывать все эти факторы. А теперь попытайтесь представить, как должно быть больно и грустно было вашему обидчику, раз он решил переложить на вас все свои горести и обиды. Если вы что-то знаете о прошлом вашего обидчика, попробуйте осознать причины его боли и понять, что она накапливалась годами. Возможно, вам не удастся разобраться в том, в чем именно выражались его страдания в реальности, но вам и не нужно в них углубляться. Вам достаточно знать, что ваш абьюзер усердно пытался прятать от окружающих свои переживания и уязвимость. Попробуйте увидеть в абьюзере человека, который заплутал во мраке и который заслуживает снисхождения. Вы еще злитесь? Если да, возьмите тайм-аут, обсудите этот вопрос с психотерапевтом или во время групповой терапии. Невозможно простить человека, если вы все еще на него сердитесь. Как только это чувство начнет сходить на «нет», еще раз попробуйте простить своего обидчика. Не обязательно сообщать ему о своем прощении, просто сделайте это для себя. Напишите ему письмо и сожгите, скажите вслух, что «прощаете его», Сделайте что-то, что будет символизировать то, что вы отпустили ситуацию и покончили с вашими отношениями. Ни в коем случае не привлекайте к этому процессу друзей или членов семьи вашего абьюзера и воздержитесь от публикации этой информации в соцсетях. Сохраните ее в тайне. Отпустите прошлое, но сделайте это один на один с собой. Радикальное прощение помогает разорвать связи с прошлым, которая утратила для вас свое значение. Если вам удастся это сделать, вы сможете исцелиться на куда более глубоком уровне и сконцентрируетесь на безусловной любви к себе. Также эта практика помогает перестать жить прошлым. Среди ваших знакомых есть люди, живущие прошлым? У меня практически нет. Большинство из людей, живущих прошлым, предпочитают проводить время в одиночестве, не добиваются особых карьерных успехов и очень часто остаются жить с родителями. Жить прошлым – значит отказываться от развития. Это все равно, что добровольно решить навсегда остаться в сточной канаве. Не делайте этого. Помните, что не всегда можно примириться с происшедшим. Важная часть радикального прощения – это осознание того, что мы можем так никогда и не примириться с произошедшим, Не стоит ожидать, что газлайтер пойдет вам навстречу. Не забывайте о том, что они обожают, когда окружающие нуждаются в их одобрении. Как только нарцисс видит, что вы очень хотите поговорить о прошлых событиях, чтобы расставить все точки над «и» и оставить проблемы за спиной, он тут же вонзает в вас свои когти. Нарцисс заставит вас бегать за ним, а потом и вовсе откажется делать то, что вам нужно. Не верите? Я лично через это прошел. Расскажу вам, как я вновь столкнулся со своей бывшей Кей. К тому моменту я уже давно проработал все связанные с нашими отношениями проблемы. Она начала встречаться с моим другом, и мы случайно были приглашены на одну вечеринку. Получилось так, что мы с Кей остались наедине на кухне и из вежливости перебросились парой общих фраз. Потом я спросил, нельзя ли нам как-нибудь встретиться, чтобы поговорить о том, что между нами произошло. Я хотел понять, где мы ошиблись. Никогда не забуду ее ухмылку. Она подняла бровь и склонила голову в недоумении. — Что? Хочешь меня препарировать? Думаешь, ты теперь крутой психолог? Нет, я просто подумал. Знаешь, в этом и заключается твоя проблема. Ты вечно думаешь. Это не слишком-то привлекательно. Но так и быть, можешь мне как-нибудь позвонить. С удовольствием расскажу, в чем были наши проблемы. Почему бы и нет? Она швырнула мне свою визитку и ушла. Карточка попала мне в грудь, я поймал ее и долго не мог прийти в себя. После продолжительной паузы я рассмеялся. Чего я вообще ожидал? Кей совершенно не изменилась, ей по-прежнему нравится унижать окружающих. Что ж, может и правда, моя склонность «думать» — не слишком привлекательная черта для таких девушек, как Кей. Зачем же я буду ей звонить? Я понял, в ком была проблема. Проблема была в кей. Ей нравилось самоутверждаться на фоне других людей и обесценивать эмоции окружающих. У меня отпало всякое желание нырять в это болото повторно. В жизни бывают ситуации, когда невозможно достичь примирения. И это нормально. Зачастую это совершенно излишне. Мы сами должны извлечь уроки из своего прошлого и старых ошибок, если мы этого не сделаем то упустим отличную возможность обновить нашу жизнь. Если ваш бывший партнер, друг или родственник не готов сделать выводы вместе с вами, на здоровье это не ваша ответственность. Не нужно стыдиться. Я как-то наткнулся на высказывание успешной порно-звезды, и оно надолго мне запомнилось. У вас не получится пристыдить меня, потому что мне не стыдно. Так-то? и точка. Разумеется, она говорила о своей профессии, но такая позиция применима для чего угодно. Стыд сам растворится, если вы будете любить себя настолько, что сможете избавиться от любых его проявлений. Чего вам стыдиться? Это не вы жестоко обращались с окружающими. Вы прекрасная и сильная личность. Думайте об этом каждый раз, когда смотрите в зеркало. Стыд также может укрепить опасную привязанность к прошлому. Если вы полюбите себя и будете постоянно работать над собой, вы запустите перемены в своей жизни и сдвинетесь с мертвой точки. Поэтому вместо того, чтобы думать, что вы никудышный человек, признайте, что вы, возможно, еще не раз оступитесь, но готовы учиться на своих ошибках, и этого будет достаточно, чтобы уйти от прошлого. Отстройте свою жизнь заново. Мы все совершали ошибки в прошлом и упускали удачные возможности. Такое случается, это правда. Но мы всегда можем все исправить. Газлайтинг может нас сломить, потому что под его воздействием мы перестаем доверять себе и начинаем опираться на мнение других людей. Однако стоит нам вырваться из этого порочного круга, мы поверим в то, что мы сами вольны принимать решения и определять, что для нас хорошо, а что плохо. Попробуйте выбросить из головы все, что вы знали о себе до этого момента. Может, вы считали, что никогда в жизни не сможете принять участие в театральной постановке или написать картину. Возможно, вы на протяжении долгих лет были уверены, что вам не хватает знаний, и вы ни на что не годитесь. Забудьте обо всех своих прежних заблуждениях и проявите здоровое любопытство к жизни. Что, если вы попробуете пройти прослушивание, какой-нибудь любительский театр. А вдруг вам удастся завести новых друзей в команде «Роллер-дерби»? Может быть, стоит купить краски и заняться живописью? Вряд ли случится что-то страшное, если вы просто попробуете. Обдумайте каждый из этих вариантов и будьте готовы к тому, что какие-то ваши начинания не увенчаются успехом. Действуйте, но не потому, что я прошу об этом, а просто потому, что оно того стоит». Если у вас ничего не вышло, не расстраивайтесь. Напомните себе, что вы всего лишь шагнули навстречу переменам, вышли из круга привычной жизни, а это уже замечательно. Непривычные занятия позволяют взглянуть на себя с новой стороны. Кроме того, совершенно не исключено, что в новых начинаниях может скрываться ваше новое я. Вы можете надеть коньки и обнаружить, что вам совершенно не хочется их снимать. А может, вам ужасно понравится вид потеков красной краски на холсте. Но если вы изначально настроите себя на негатив или заранее решите, что новые начинания вам не понравятся, ничего нового так никогда и не произойдет. Опять же, не бойтесь познавать себя. Вы так долго позволяли другим решать, как вам нужно проводить свое время и с кем встречаться. Так начните же все заново. Это ваш шанс попробовать что-то, чего вы никогда не делали. Прежде чем мы перейдем к следующему разделу, хочу отметить один момент. Чем бы вы ни решили заняться, пожалуйста, не пытайтесь отомстить нарциссу. Планы мести, как и мысли о розыгрыше или попытке напасть на абьюзера, могут показаться заманчивыми, но ни в коем случае не стоит их воплощать. Если вы направите все усилия на то, чтобы усложнить ему жизнь, Сделать так, чтобы его уволили или чтобы он публично оконфузился, это легко может привести к неприятным последствиям. Кроме того, для газлайтера подобные действия послужат очередным доказательством того, что вы неадекватный человек, и он повернет эту ситуацию себе на пользу, чтобы выставить себя белым и пушистым, а вас очернить. Поверьте мне, лучшей местью обидчику будет, если вы обретете свое счастье. В этом случае вы выйдете однозначно победителем из неприятной ситуации. Не нужно тратить на абьюзера свое время и энергию, даже если у вас возникла мысль ему навредить. Сконцентрируйтесь на себе и своем личном счастье. Реанимируйте старые связи. Готов предположить, что ваш газлайтер постарался свести ваши социальные связи к минимуму, если вообще позволял их поддерживать. Если это так... Свяжитесь со старыми друзьями, по которым соскучились, и попытайтесь выяснить, можно ли восстановить с ними отношения. Извинитесь за то, что вас так долго не было, признайте, что была ошибкой пренебречь вашим общением. Не оправдывайтесь, сконцентрируйтесь на том, чтобы вновь завоевать их дружбу. То же самое касается и близких. Если ваш газлайтер пытался ограничить ваше общение с родителями, братьями, сестрами или другими родственниками, Сделайте все возможное, чтобы их вернуть. Если вы окружите себя людьми, которые вас любят и ценят, вам будет намного легче открыть себя заново и продолжить жить дальше. Не тратьте совместное время на то, чтобы говорить о своих отношениях с нарциссом. Вместо этого дайте этим людям понять, что они для вас очень важны, и вы хотите, чтобы они и впредь были рядом. Попробуйте запланировать встречи раз в месяц. Например, предложите устроить семейный ужин, сходить вместе в боулинг или собраться за совместным просмотром фильма. Пусть это будет какое-то простое занятие, без лишних обязательств. Ничего страшного, если кто-то окажется занят или заболеет, и у вас не получится встретиться. Найдите какой-нибудь интересный и доступный вариант. Ваша цель — просто показать близким, как сильно вы цените их любовь. Если ваш друг не захочет с вами общаться или примет сторону нарцисса, отнеситесь к его выбору с уважением. Возможно, вы и ваши прежние проблемы превратились для этого человека в триггер. У друга могут быть свои собственные причины для разрыва ваших отношений, которые не имеют к вам никакого отношения. А может, вашу дружбу уже попросту не вернуть? Ничего страшного. Смиритесь с этим и живите дальше. Если то же произойдет с членом семьи, постарайтесь дистанцироваться от этого человека. Кто сказал, что родственники всегда должны ладить? Если другие члены семьи заведут речь о вашем отсутствии на семейных мероприятиях, кратко поясните, что произошло. Мама считает, что мой партнер, который меня изводил, идеальная пара для меня. Я сейчас не хочу с ней это обсуждать, поэтому решила временно ограничить наше общение. Сконцентрируйтесь на том, что вы чувствуете и что делаете, а не на других людях. Как только представится случай, переведите разговор на что-то более позитивное и воодушевляющее, пусть даже и не очень важное. Представляете, мой сосед завел хорошенького щенка. Подобные комментарии позволят вам перевести разговор в нужное русло и пресечь нежелательную беседу, после которой у вас наверняка испортилось бы настроение. Сосредоточьтесь на том, чтобы порадовать себя, вместо того, чтобы с головой погрузиться в страдания Такой подход помогает, будьте уверены Станьте волонтером Я уже упоминал собственный опыт волонтерства и хочу предложить и вам пожертвовать на это дело немного своего времени Нарцисс никогда бы не стал вкладываться в кого-то другого, тем более он не стал бы оказывать помощь без обещания награды Я как-то попытался предложить нарциссу стать волонтером, так этот человек тут же возмутился и заявил, что ни за что не станет работать бесплатно. Многие неверно понимают суть волонтерства. Вам просто нужно прийти оказать помощь, постоять пару часов с поварешкой или собрать граблями опавшую листву, или посидеть с кем-то, кто чувствует себя одиноким и кому необходимо чужое участие. Волонтерство не имеет ничего общего с работой — Вы сами решаете, когда им заниматься, и в большинстве случаев, чтобы стать волонтером, не нужно проходить собеседование. Чаще всего люди просто испытывают огромное облегчение и благодарность, если вы им помогаете. Ваше присутствие – настоящий праздник для всех. Когда вы встаете на раздачу еды для бездомных или помогаете сделать ремонт старого здания, это сказывается на вашем психическом состоянии. Подобные занятия напоминают вам о том, что один из лучших способов принести пользу — протянуть руку помощи ближнему. Когда я занимаюсь каким-нибудь волонтерским делом, я всегда возвращаюсь домой новым человеком, как будто сбросил старую кожу. Я не зарабатываю на волонтерстве и не пытаюсь наладить деловые контакты, однако я приношу нематериальную пользу, я трачу свое время и энергию на то, чтобы сделать мир чуть лучше не стоит недооценивать это чувство. Раз в месяц уделять время волонтерству для начала более чем достаточно, и не нужно брать на себя больше, чем реально можете сделать. Многие совершают типичную ошибку и подписываются на задачи, подразумевающие серьезный уровень ответственности, и в итоге испытывают стресс из-за того, как много времени на них уходит. Выберите для себя что-то попроще. Попробуйте начать с одного выходного дня потом вы сможете выбрать другие варианты с учетом своего графика и энергозатратности ничего страшного если у вас возникнут сомнения относительно того чтобы потратить свое время на кого то другого поначалу это может показаться вам странным просто попробуйте и проанализируйте как вы себя ощущали во время и после такого опыта уверен вы ужасно удивитесь как хорошо пройдет ваш день после того как вы поделитесь теплом и лаской с окружающими. Не бойтесь грустить. Каждый раз, когда что-то подходит к концу, чья-то жизнь, дружба или определенный период жизни, мы испытываем чувство утраты. Людям необходимо принимать смерть в любом ее проявлении. Это помогает нам жить дальше. Вы испытываете это чувство в отношении нарцисса и вашей прежней связи, и вам нужно признать этот факт. Время от времени вы можете ощущать неконтролируемые приливы счастья или, наоборот, желание разрыдаться. Вы можете впасть в меланхолию и захотеть пару дней провести в одиночестве. Вы будете постоянно испытывать непреодолимое желание заесть свое горе шоколадом или чем-нибудь жирненьким. Позвольте себе прочувствовать это состояние по максимуму. Пусть слезы бегут по щекам. Побалуйте себя фастфудом, сходите на пробежку, если вам этого хочется. Позвольте себе ненадолго насладиться нахлынувшей на вас эйфорией. Разрыв отношений — это серьезное событие. Однако человек, которым вы были до встречи с нарциссом, ничуть не менее важен. Вы никогда больше не будете таким, как прежде. Это невозможно. Вы через слишком многое прошли. Новый человек которым вы стали, прекрасной и сильная личность, однако нужно воздать должное тому человеку, каким вы были прежде. Найдите способ оплакать свое прошлое, себя, каким вы были раньше, и ту жизнь, к которой вы уже не вернетесь. Достаньте пару старых фотографий, мысленно поблагодарите себя прежнего и попрощайтесь с ним. Вы можете провести этот ритуал в компании с кем-нибудь или в одиночестве, как вам больше нравится. Вам покажется, что идея прощания со старой жизнью это чепуха, но я вам очень рекомендую проделать этот ритуал. Для многих он может стать настоящим переломным моментом. Я сам видел, как люди, которым удалось попрощаться с собой прежним, сбросили камень со своей души и возродились точно птицы Феникс, приняв нового себя. И теперь в их глазах горит новый огонь. Попробуйте и вы. Это не займёт у вас много времени и вы будете рады что это сделали простите себя после того как вы пройдете через фазу прощенияния с прошлым простите своего обидчика и вновь обретете связи с любимыми людьми нужно постараться простить и себя. вы не поверите насколько редко жертвы заглядывают внутрь себя и говорят я тебя прощаю при этом они невероятно быстро дарят свое прощение другим даже тем кто этого прощения не заслужил Почему нам так сложно простить самих себя? Я и сам не до конца это понимаю, но у меня есть пара теорий. Мы часто совершаем те же ошибки, что и другие люди. Понимание того, что мы не способны учиться на чужом негативном опыте, может нас расстроить и даже разозлить. Мы спрашиваем себя, ну как я мог этого не заметить, ведь у меня прямо перед глазами был дурной пример». Разумеется, отследить чужие ошибки легче, чем собственные. Кроме того, чужие проблемы и чужие ошибки не вызывают у вас тех же эмоций. Мы забываем о том, что психическое состояние, эмоциональные проблемы и индивидуальный опыт играют огромную роль в принятии неудачных решений. Что же в таком случае можно сделать? Для начала мы можем посмотреть на свои поступки и проанализировать внешние факторы, которые на них повлияли. Как мы себя чувствовали в тот момент? Достаточно ли у нас было жизненного опыта? Готов поспорить, что вы связались с человеком, который оказался для вас не лучшей парой лишь потому, что нуждались в любви. Уверен, вы сможете простить себя за это. Вы хотели почувствовать себя желанным и хотели быть в паре, и это прекрасно. Возможно, вы просто выбрали не того человека, но в этом нет ничего страшного. В любом случае, пора себя простить. Это может занять определенное время, и вам придется для начала признать свою ошибку вслух. Утром, собираясь на работу, остановитесь и скажите себе, «Да, эти отношения были ошибкой, но я себя прощаю». Напишите эти слова на зеркале, чтобы они попадались вам на глаза каждый раз перед выходом из дома. Попробуйте выделить время на медитацию прощения. Повторяйте эту мысль столько раз, сколько потребуется, чтобы она глубоко укоренилась в вашей голове. Применяйте эту практику в течение дня, когда допускаете незначительные ошибки. Столкнулись с кем-то на улице? Извинитесь и скажите себе, что вы прощены. Если ваш эмоциональный фон в какой-то момент начнет подавать сигналы о зарождающемся чувстве вины, отметьте это. Мой психотерапевт рекомендовал дать этому чувству имя и представить воображение, как это чувство выглядит. Я представлял себе чувство вины в виде грязного старика, который пристает к пассажирам в поезде и начинает рассказывать всякие мерзкие истории. Когда я испытываю вину, я тут же мысленно вижу, как старик — Ковыряет пальцем в носу и сварливо ворчит на меня. Чтобы справиться с этим чувством, я садился рядом со стариком и подолгу с ним разговаривал. Я расспрашивал его о детстве, слушал его отвратительные истории и сопереживал ему. Потом я предлагал ему построить дом. Я представлял красивую хижину, которую мысленно переносил старика. Я говорил ему, что ценю все то, что он для меня сделал, когда я был маленьким, но теперь он мне больше не нужен, и в качестве благодарности я дарил ему место, где он мог провести остаток своих дней и отдохнуть. И это отлично сработало. Я несколько раз возвращался в эту хижину, но мой старик и впрямь больше не выходил за пределы этого крохотного пространства. Это помогло мне справиться с ситуацией и позволило отпустить прежнее негативное самовосприятие. У меня все еще случаются сложные моменты, однако я чувствую себя намного лучше, зная, что мое чувство вины меня многому научило и теперь может провести свои последние деньки в горах в своей уютной хижине. Заведите новые знакомства. Люди частенько жалуются, что во взрослом возрасте практически невозможно завести новых друзей, однако я считаю, что это более чем реально, если должным образом скорректировать свои ожидания. В детстве друзья для нас — это те, кто частенько забегает в гости, всегда приходит на день рождения и постоянно нам звонит. Повзрослев, мы понимаем, что уже не нуждаемся в поддержании подобных поверхностных связей. У большинства из нас... Есть семья и работа, и это то, на что мы тратим основную часть своего времени. Зрелый друг — это человек, с которым мы встречаемся не постоянно, а по возможности. Мы можем поболтать с кем-нибудь в очереди за кофе или на фестивале, заговорить с другими участниками из группы психологической поддержки. На первом этапе это может быть ни к чему не обязывающее общение. У нас нет нужды требовать от наших новых знакомых глубокой привязанности и мы не возлагаем на этих людей большие ожидания. Если кто-то из них сначала согласился встретиться с нами, а потом забыл об этом, мы понимаем, что нет причин для переживаний. Взрослые, люди занятые. И потому совершенно нормально, что общение поначалу может быть неглубоким. Дайте понять вашим новым знакомым, что вы открыты к общению и готовы к отношениям, и постепенно ваша связь будет укрепляться. Если вы будете пробовать что-то новое и по-доброму относиться к себе, вы сможете окружить себя приятной позитивной энергией, и окружающие сами к вам потянутся. Пусть все новые отношения растут постепенно, и вы обязательно соберете богатый урожай. Не торопите события. Помните о том, что восстановление после жесткого газлайтинга Может занять годы. Здесь крайне важно дать себе время на то, чтобы снова наполниться жизненной энергией. Не пытайтесь ускорить этот процесс. Будьте к себе максимально терпеливы. И самое главное, избегайте активных отношений. Я бы рекомендовал не торопиться искать нового партнера для любви в ближайший год после разрыва, однако здесь я просто следую классическому правилу общества анонимных алкоголиков. Никаких серьезных романтических отношений до тех пор, пока вы не достигнете отметки в 365 дней без срывов. Думаю, потратить год на себя – это прекрасная возможность понять, насколько вы прекрасный человек сами по себе. Когда вы будете готовы к новым отношениям, вы уже будете знать, что ваша любовь – прекрасный дар другому человеку, а не просто механический процесс сдачи-приемки. Ваше сердце – это хрупкая драгоценность. Обращайтесь с ней осторожно. Запишитесь к психотерапевту. Я уже неоднократно упоминал психотерапию в этой книге, однако не стал вдаваться в нюансы относительно того, как найти специалиста и построить с ним отношения. Психотерапевты – уникальные люди, с ними легко почувствовать себя совершенно непринужденно, однако в то же время они могут заставить вас внимательнее взглянуть на себя, свои привычки и истинные желания. Я знаю кучу людей, которые до ужаса боятся идти к специалисту, однако для меня совершенно неоспоримым является тот факт, что сеанс психотерапии никому не помешает. Рассматривайте визит к психотерапевту как поход к механику. Даже если ваш автомобиль в отличном состоянии, все равно полезно время от времени менять в нем масло. Если вы пропустите техосмотр, в двигателе может скопиться всякая гадость, и в конечном итоге наступит момент, когда машина и вовсе откажется заводиться. В этом смысле психотерапевты работают по тому же принципу, что и механики. Они помогают прочистить эмоциональные засоры даже тем, у кого нет особых психических проблем. Наш мозг, эмоции и внутренняя жизнь темны и сложны. Почему бы не позволить профессионалу заглянуть нам под капот и оказать профессиональную помощь? Очень важно найти специалиста, который подойдет именно вам. Прежде чем решиться записаться к психотерапевту, необходимо учесть ряд моментов. Бюджет. Что вы можете себе позволить? Потянете ли вы визиты раз в неделю или только раз в месяц? Оцените свои финансовые возможности и решите, подходит ли вам индивидуальная консультация или же нужно поискать более бюджетный вариант. Расстояние. Не забывайте о том, что стандартный сеанс длится час. Если вы опоздаете или вам нужно будет пораньше уйти, вам не удастся извлечь из встречи максимум пользы. Если вы присмотрели вариант в центре города или частном офисе, убедитесь в том, что сможете туда попасть. Групповая терапия или индивидуальные сеансы? Индивидуальные сеансы всегда дороже других опций. Может, вы готовы рассмотреть вариант с групповой терапией? Во многих общественных центрах, церковных приходах и группах поддержки предлагают возможность проведения коллективных встреч и обсуждений. Однако не стоит забывать, что от этого не будет никакого толку, если вы не будете участвовать в дискуссии. Если вы решили записаться в группу, поставьте перед собой цель – поделиться парой личных историй. Сходите навстречу, убедитесь в том, что чувствуете себя здесь в безопасности и представьтесь. Если у вас есть ощущение, что вам рады, что вам спокойно, приходите снова и в следующий раз расскажите о себе. Альтернативы В наш цифровой век существует целый ворох новых отличных способов получить психологическую помощь вне традиционных консультаций и групп. Теперь терапия доступна в форме чатов и видеозвонков. Стоимость таких услуг отличается от цены частных визитов к психологу, но онлайн-консультации тоже не бесплатны. Зайдите на сайт Talkspace или BetterHelp и изучите доступные варианты. Когда вы начнете психотерапию, отметьте, как вы чувствуете себя после сеансов. Хороший специалист сумеет вытащить из вас эмоции, которые всегда находились где-то на поверхности, однако вы никогда их полностью не осознавали. Не стесняйтесь признавать свои ошибки, плакать, кричать, делайте все, что вам кажется необходимым. Ни один специалист не станет вас осуждать или заставлять делать что-то, что может показаться вам неправильным. Я слышал от разных знакомых несколько занятных историй о странных эпизодах в кабинете психотерапевта. Одним казалось, что их осуждают, другие считали, что врач пытается надавить на них, чтобы они похудели или что-то изменили в своей внешности. На мой взгляд, это ужасно. Однако большинство моих знакомых с удовольствием ходили на сеансы. Даже когда я на мели, я всегда нахожу деньги на встречу со своим психотерапевтом. Я посещаю ее уже много лет и не планирую отказываться от наших встреч. Обычно я прихожу на прием с ощущением, что у меня нет серьезных проблем, которые требуют проработки. Но как только я оказываюсь в кабинете, выясняется, что мне столько всего нужно обсудить». Психотерапия дает возможность лучше разобраться в себе и понять, почему в отдельных ситуациях мы поступаем так, а не иначе. Кроме того, психотерапевт может помочь вам проанализировать свои отношения с окружающими и осознать, какой они приносят пользу и чем вредят. Мой специалист поддерживает меня в таких начинаниях, как занятия спортом и здоровое питание. Она и сама в отличной форме, поэтому я к ней прислушиваюсь. Но сверх того, она помогает мне увидеть, что я достоин любви. Она поддержала мое решение написать эту книгу, и я очень этому рад. Это лишний раз напомнило мне, почему мне нравится изучать человеческое поведение и помогать другим. Я должен сказать ей спасибо, но при этом не забыть поблагодарить самого себя за приложенные усилия. «Благодарю, что прочли эту книгу до конца». Надеюсь, она помогла вам снова увидеть в своей жизни любовь и свет. Вы этого достойны. Итоги главы. Что же, я считаю, это была отличная глава. Мне нравится думать о том, как много существует возможностей и способов для роста и восстановления, и как много мы можем узнать о себе на пути к исцелению. Практикуйте радикальное прощение как возможность отпустить прошлое и простить самого себя. Восстановите связи с важными для вас людьми, займитесь волонтерством и заведите новых друзей в ходе восстановления своего душевного, психического и физического здоровья. Запишитесь к хорошему психотерапевту или в группу, где вы будете чувствовать себя комфортно и в безопасности. Это последняя глава. В разделе «Темы для дискуссии» доступны материалы, которые помогут вам использовать информацию, изложенную в этой книге для построения более активного диалога на встречах тематических клубов или групп.